Oh Который час? Первый. А ты почем знаешь? Сторож в доску вил. <музыка> Ох, товар закупал. Ох, товар закупал. Чайка. Завтра мы пораньше выйдем, так побольше погуляем. Все домой, все домой, а я домой не хочу. Слышишь? Но прощай. Завтра посмотреть, приходить пораньше. Будет вам обращаться, не наверк расстаетесь Завтра увидитесь. А ну, пойдем, пойдем. Прощай. До завтра. Да, до завтра. Что вас не увидишь, скажи. Ja do do zari, o do do zari. Ja młoda, do pory, do, do zari, o пари, do pory, do do zari. Kozuch, kozuch, nie wlas, Guli, młoda, do pory, do вечerni, do zari. Och, da do pory, do вечerni, do zari. Наступило воскресенье. Жители Калинова прогуливались по бульвару. Степенно шествовали купцы. Важно проплывали мимо мелкого люда, разодетые купчихи. В разгар гуляния небо облажило тучами. При первых каплях дождя Гуляющие стали собираться под сводами полуразрушенной часовни. Дождь накропает! Как бы гроза не собралась. Гляди, берется. Еще хорошо, что есть детская хранится. Что народу-то гуляет на бульваре День праздничный все повышли. Ох, купчихи-то Какие разряженные <режит> Попрячутся куда-нибудь Гляди, что теперь народ-то сюда набьется А ведь тут, братец ты мой Когда-нибудь, значит Расписано было И теперь еще местами означает А как же? Само собой, что расписано было. А теперь, ишь ты, все в пусть оставлено, развалилось, заросло. После пожару так и не поправляли. Да, да ты пожар от этого не помнишь, этому лет 40 будет. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было? Довольно... Затруднительно это понимать а Это гиена огненная так, братец ты мой Господи. И едут туда всякого звания люди Так, так, понял теперь И всякого чину И, и арабы И арабы а, а это, братец ты мой, что такое? А это литовское разорение Битва Видишь, как наши, значит, с Литвой бились Что ж это такое Литва? Так она Литва и есть А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала Но Не умею тебе сказать С неба, так с неба Да толку еще все знают, что с неба И где был какой бой с ней Там для памяти курганы насыпаны А что, братец ты мой? Ведь это так точно Пожалуйтесь, ваше степенство Пожалуйтесь, пожалуйтесь Ишь ты, замочила всего Завел, Прокоп Отстань ты от меня, отстань Глупый ты человек, кулигер. Савел Прокопь, ваше степенство. Да ведь от этого ваше степенство для всех вообще обывателей польза. Поди ты прочь. Какая польза? Кому нужна эта польза? Да хотя бы для вас, Нет. ваше степенство, Савел Прокопь. Вот бы сударь на бульваре-то на чистом месте поставить. А какой расход? Расход пустой. Столбик каменный, да. дощечку медную такую круглую, <свят> до шпильку, <свят> вот шпильку прямую, простую <свят> <сам>. <свят> <свят> Уж я все это прилажу и цифры вырежу, все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда извольте гулять, или прочие, которые гуляющие. <мир> Сейчас подойдете <мир> и вид, <видите>, который час. А то и место прекрасное, и вид, и все, а как будто пустое. У нас ведь тоже ваше степенство, и приезжие бывают. Ходят туда наши виды смотреть. Все-таки украшения для глаз станов приятнее. <сélок> <сélок> Но что ты ко мне лезешь со всяким вздором? Может, я и говорить ты -то с тобой не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака или нет. Что, я тебе ровный, что ли? И ж дело нашел, какое важное. Так прямо с рылом и лезет, разговаривает. чтобы да, да, как бы я со своим делом-то лез, ну тогда был бы я виноват. А то ведь я для общей пользы, ваш сепенство. Ну что значит для города каких-нибудь 10 рублей? Что? А больше сударь не понадобится. А может, ты украсть хочешь? Кто тебя знает? Да, я свои труды хочу даром положить. Так что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здесь все знают, про меня никто дурно не скажет. Ну и пущай знают, а я тебя знать не хочу. За что, сударь, совел с честного человека... Обежать извольте. Что, я тебе отчет, что ли, стану давать? Я и почище тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник. Это хотел слышать от меня? Так слушай. Говорю, разбойник. Вот и все. Ну, что? ну что? что, судиться со мной будешь? Так ты знаешь, что ты червяк. Захочу помилую, а захочу раздавлю. Бог с вами, Савел Прокопич, я, сударь, маленький человек. Меня обидеть недолго, а я вам вот что доложу ваше степенство. И врубище, почтенно добродетель. <связь> на, на, на, на, на, на. Ты мне грубить не смей, слышишь ты? Да никакой, сударь, я вам грубости не делаю. А говорю вам потому, может, вы и вздумаете, когда что для города сделать. Сил у вас, ваше степенство, много, была бы только воля на доброе дело. <связь> вот во, во, теперь хотя бы то возьмем, у нас грозы частые. А не заведем громовых отводов. Все это суета. Да какая суета, Вас, Сиперство, когда опыты были? Какие еще там такие громовые отводы? Стальные. А еще что? Шесты стальные. Слышал я, что шестые а с А еще-то что? Наладил шесты до шесты. Еще-то что? Больше ничего. Да гроза-то это что такое, по-твоему? Электричество. <связано> Это какое еще такое листричество? Но как же ты не разбойник после этого? Да гроза нам в наказанье посылается, чтобы мы чувствовали. А ты хочешь шестами дрожнями какими-то, прости, Господи, броняться? Ты что, татарин, что ли? Татарин, совел Прокопич ваше степенство. Державин сказал, я телом в прахе истлеваю. Умом громам повелеваю. А вот за эти слова тебя городничего отправить. Он тебе задаст. Почтенные прислушайтесь, Что он говорит? Ну нечего делать, Надо надобно покориться. Но вот когда будет у меня миллион, а тогда поговори. А тогда поговори. А ты что же, украдешь, что ли? Эткий паршивый мужичонка! Держи его! Паршивый мужичок. Вот не хотел нынче сердиться. Он как-то то рассердил, чтоб ему провалиться. Перестал дождик, что ли? Кажется, перестал. Кажется? А ты, дурак, поди да посмотри. А то кажется. Перестал? Проклятые! Я уж не знаю, каким нужно быть с вами человеком. «Вы кого хотите, грех ведете!» «Роклотый, будьте «От своды вбегает встревоженная Варвара. Притаившись, она высматривает, нет ли поблизости Бориса. «Кажется, он. Пойди сюда!»